Глава двадцать четвертая. Вена медленно проступала под тонкой кожей, перетянутой резиновым жгутом. «Ты все-таки сто или сто двадцать?» уточнил кот по громкой связи. «Бери сто двадцать», — решил Сеп, «чтобы у меня на исследование утром побольше запас был». Кот кивнул, пусть Сеп и не мог его увидеть, и ловко вогнал в вену иглу. Густая, почти черная кровь хлынула в подставленную мензурку. Кот снял жгут и теперь спокойно наблюдал, как кровь наполняет емкость. 120 мл. Когда все это затевалось, Чес думал, что ему придется выпить чайную, но ну, может, столовую ложку. Один глоток. А тут целых 120 граммов, на треть больше стандартной чашки эспрессо. «А сколько крови идет на изготовление одной пилюли?» — поинтересовался он. «Просто если одна сотка тянет на пол-литра, то Тибериуса не хватит на армию вампиров». «А где ты ее видел, армию эту?» — усмехнулся Сеп. «На стопроцентную пилюлю тебе как раз и идет 150 миллилитров. С Тибериуса же можем литрами качать, он этого почти не замечает». «Это я сейчас на 80% Дерека напью?» Чес быстро прикинул в уме пропорцию. «И держать меня часов 12 будет?» «При условии, что ты не пойдешь в форсаж и не сожжешь маквирус раньше времени», — сухо заметил Розе. «Ты в курсе вообще, что мы всю субботу убили на проработку моделей?» «Не нуди. Зато теперь точно знаем все графики. И больше Чес у нас не рухнет посреди поединка», — отмахнулся Себастьян. «Дерек, ну чего там? Натекло 120? «Нет еще». Кот поработал кулаком. «А почему 80%? Я же не Тибериус, чтобы на мне перестраховываться». «А вдруг что-то непредвиденное?» возразил Сеп. «А что там непредвиденного может быть с его-то уровнем?» пренебрежительно протянул Рузе. «А вдруг вкусовые рецепторы так разгонятся, что по шарам дадут?» предположил Сеп. «Откуда мы знаем, какой там уровень у кота в этом отношении?» «Вдруг он, как акула, каплю крови в океан распробовать способен?» «Об этом я не подумал», — признался Рузе. «Ладно, оставим 80». «Кот, инъектор со снотворным все еще у тебя? Я почти уверен в устойчивости крыши нашего мистера-вампира, но на всякий случай». «У него», — ответил Чес. Снотворное ему дал сеп на случай, если действие крови Тибериуса окажется непереносимым а сам Чес отдал его коту перед первой поездкой на автодром. Вдруг он чудить начнет и придется гасить свет. «Все, хорош», — обратился к коту и взял заранее приготовленный тампон. «Вынимай», — свободной рукой обхватил минзурку. Она была горячая, и до ноздрей уже долетел медный запах свежей крови. А еще предстояло ее выпить, и пока Чес не мог ничего сделать со своими вкусовыми рецепторами и с рвотным рефлексом тоже. «Так, теперь лимон», — напомнил Сеп. Лимонный сок был призван выступить антикоагулянтом на случай, если Чес не сможет выпить все сразу, но и заодно чуть улучшить вкус. «Добавьте воды и мяты, будет лимонад из кота», — фыркнул Розе. «Воды добавить можно», — совершенно серьезно уточнил Сеп. «Лучше без нее», — возразил Чес. «Ни к чему увеличивать объем. 120 мл он выпьет за 2, максимум 3 больших глотка». Чес впервые позавидовал Кувшину, его ровеснику из приюта. Он начал пить пиво в 13, а к 15 наспор осушал стаканы за один глоток. Кувшин умер в 17, выпил за вечер больше трех десятков стаканов ерша потому что за каждый удачный трюк получал 5 баксов и впал в алкогольную кому. Наверное, его можно было бы спасти, но кто станет вызывать скорую к безродному пьянчуге? «Тогда прошу». Кот поболтал ложечкой в стаканчике и передал кроваво лимонный напиток Чесу. «Если что, ты можешь отказаться», — напомнил Сеп. «Это не часть обязательной программы». После того, как сам все это замутил, Чес забрал стакан. Это выйдет прямо как развел на секс королеву красоты и передумал, уже наполовину вставив. «Ну что, за что пьем?» — поинтересовался у кота, поднимая стакан. «Кстати, а ты ничего так, густой, горячий!» И опрокинул содержимое стакана себе в рот. Хорошо, что Чес догадался задержать дыхание, так кровь хотя бы не пахла. Первый глоток дался относительно легко, но дальше кровь застряла. Вот просто-напросто обволокла язык и горло и встала комом. Вдобавок ко всему, желудок выжелал немедленно освободиться от настолько непривычной пищи и сжался в болезненный комок. Кажется, кот понял, что сейчас будет. Он быстро забрал у чеса пустой стакан, поднес к носу кусок лимона и принялся массировать какую-то точку на подбородке. Тошнота отпустила. От кислого запаха лимона пошло слюноотделение, и час проглотил ставшую более жидкой массу. А потом едва не закричал. Во рту стало так кисло, что навернулись слезы. И тут же горько, солено, сладковато и терпко. Первый удар по рецепторам прошел. И Чес застыл не в силах разобраться во всем многообразии, наполнивших рот вкусов, но главное, ни один больше не казался противным. Ну чего там? Голос Розе вырвал Чеса из оцепенения. Погоди, что ты торопишься, перебил его Себастьян. Раз тишина, значит все нормально. Логика адаптантская, припечатал Розе. Кот, Винк, прием! Соленый вкус крови. «Не основной», — отозвался Чес. «Замечательно». Розет так отчетливо ухмыльнулся, что его даже видеть не нужно было. «Мы вгрохали миллионы в эту программу, чтобы узнать эту бесценную информацию. Поздравляю, коллеги, это успех». «А сладость чувствуешь?» — тихо спросил кот. «Она сладкая в послевкусии». «Не просто сладкая, она с привкусом карамели и каких-то ягод». Чест не стал комментировать подколку Рузе. «Вот же, лимон позабил все на свете. Как рецепторы кислого отключить?» «А, вот!» Он закрыл глаза, целиком погружаясь во вкус. «Похоже, пища влияет на состав крови куда больше, чем думали врачи», поделился с котом наблюдениями. «Я чувствую перец и ощущаю йодистый морской вкус от вчерашних осьминогов». «Так, ну все, на этом, пожалуй, закончим», — решительно сказал Сеп. «Нет, это важные исследовательские наблюдения», — возмутился Розе. «У людей выходной, потом свои наблюдения проведешь», — усмехнулся Сеп. «В рабочее время». «О, я подготовлю вкусовую палитру», — тут же загорелся Розе. «И заодно сводим его в столовую. Пусть, наконец, скажет повару, какую ерунду надо выкинуть из рецепта кексов». «Ты про кардамон?» — улыбнулся кот. «Это он дает мыльный привкус? Тогда про него!» Переговорный браслет негромко пискнул, сигнализируя об окончании звонка. Ужин затянулся надолго. Ведь, как оказалось, свой вкус есть даже у простой питьевой воды. Соус, огненно-горячий и чуть подостывший, мясо. Казалось, чеса забросили в какую-то неизведанную вселенную. Кот выглядел невероятно довольным. Он то и дело предлагал Чесу попробовать еду в новом сочетании. Без соуса, с одной ложкой, соуса с двумя, добавив масло, лимонного сока, овощей или сыра. И каждый раз мозг буквально взрывался. Таким разительно новым был вкус. В конечном итоге с непривычки Чес устал, а обилие вкусов смешалось, сбивая с толку. «К этому тоже надо привыкать, как к силе Тибериуса», — сказал Чес, когда кот напоил его простым зеленым чаем. И его вкус тоже был слишком сильным, поэтому кот заварил напиток совсем слабо. «Может, даже сложнее привыкать». Кот пододвинул стул, садясь рядом, и обнял его одной рукой за спину. «Но я очень рад, что ты это сделал», — признался тихо. «Теперь ты меня понимаешь». Теперь я понимаю, как тебе сложно найти по-настоящему хорошие продукты. Чес обнял его за плечи. Ты же чувствуешь и задохнувшееся мясо, и неправильно забитое, и неверно обработанное, и напичканные химией овощи и фрукты, дозревшие не на дереве, а по дороге к прилавку. Кот хмыкнул и кивнул. «А еще что-нибудь чувствуешь?» — поинтересовался с любопытством. «Что отличается от человеческого? Может, я просто не замечал?» Чес прислушался к себе. Запахи тоже стали ярче, но это было ожидаемо. А еще кожа. Чес поежился от легкого дуновения воздуха, идущего из чуть приоткрытого окна. Даже после Тибериуса не было такой чувствительности. Магия кота была в сотне, может, даже тысячи раз слабее, чем у Тибериуса. Городеский, конечно же, показывал Чесу графики изменения возможностей от уровня к уровню, только в тот момент на них плевать хотелось, желательно с крыши повыше. Да и сейчас было не так и важно, сколько там процентов или разов превосходства, это все равно, что лампочку и презерватив сравнивать. Но был один момент, о котором не догадывался ни кот с Тибериусом, ни Блейн с Паскалем и не знал Себастьян. Магии отличались не только уровнем. Если Тибериуса можно было сравнить со слоном, сносит все на своем пути, давит мощью и уничтожает объемами, то кот был скорее змеей. В его арсенале были только два зуба и пара миллилитров яда, но ущерб он мог принести не меньший. «Твоя магия, более элегантная по сравнению с Тибериусом», поделился своим открытием Чес. «Усиление вкуса, понятно, твоя особенность, но все остальное, например, сила», Я чувствую, что вряд ли смогу отжаться больше раз, чем делал это месяц назад. Но эти один-два раза сверху, лишняя миля, что я смогу пробежать, в сумме разница все равно чувствуется. Думаю, стоит давать мне не только А1. В идеале было бы попробовать все категории. В идеале, конечно. Кот посмотрел на него с добродушной насмешкой и в то же время цепка. Но тогда нам вряд ли хватит двух лет. Хочешь сказать, я только что сам себе срок с пола поднял, хмыкнул Чес. Об этом он не подумал, не о сроке, конечно, а о том, что программа экспериментов потребует расширения. Но Блейн еще может не утвердить бюджет, сочтет, что это незначительные колебания показателей, и прикроет лавочку. Бюджет офицерата, конечно, отчасти контролирует Блейн, но только общее количество поступлений. Кот усмехнулся, уже не скрываясь. Все внутренние распределения я контролирую сам, как и найм сотрудников. Так что даже если Блейна укусит какая-нибудь сумасшедшая муха, и он прикроет проект, за которым следит вся мировая научная общественность, Градески, Розе и Тибериус служат под моим началом. И тебе ничего не мешает к ним присоединиться. Это был даже не намек, а совершенно конкретное предложение и первым было желание сказать «Окей, давай оформляй». Сколько час провел в офицерате? Неделю? Ему казалось, что годы, а может и всю жизнь. Еще никогда, но кроме детства, до смерти родителей, ему не было так комфортно рядом с кем-то. Розе мог нудеть, Джоук — одаривать слишком знающими взглядами, а Шелора — подшучивать, но ни у кого не нашлось бы даже песчинки, Не то, что камни в кармане. В офицерате не было гнилых людей, ну или Чес с ними пока не встретился. Но он все-таки склонялся к тому, что такие тут просто не задерживались. Но на другом конце столярного уровня была привычная жизнь Чеса. Свобода, когда ты отвечаешь только за себя и сам решаешь, в какие дела вписываться, а какие обходить по широкой дуге. Блэйн оказался прав. Офицерат — ни тюрьма, ни разу. И пряников тут намного больше, чем кнутов. Но это все равно было военизированное учреждение. С уставом, распорядком дня и мундиром уставной формы. Бесплатная еда — офигеть, какое подспорье, когда ты по самые уши напичкан адаптантской кровью и готов жрать круглосуточно. Но Чес досыта наелся казенными стенами. «Так я уже тут, под тобой». Чест нарушил затянувшееся молчание. И еще два года без права на увольнение. Кота совершенно не смутил его сдержанный ответ. «Если успеем, попробуем и другую кровь», — сказал он спокойно. «Будешь еще салата?» «Я бы перешел к десерту». «Вот же черт!» — выругался, почувствовав вибрацию в кармане. Телефон в офицерате ему был без надобности. Вся коммуникация велась через браслеты. Но Чес все равно держал свой заряженным. Вдруг кто-то из старых или новых клиентов решит сделать заказ. И на особые случаи, честно признаться, Чес искренне надеялся, что звонки на эту карту не поступят. Но уже с первыми нотами Рингтона стало понятно, куда можно засунуть эту надежду. Вот прямо свернуть трубочку и вставить. «Мне надо ответить». — сказал он, вытаскивая телефон. «И, скорее всего, нужно будет кое-куда съездить». На это заявление кот удивленно выгнал бровь. «Ответь», — предложил он. «И посмотрим». На дисплее значилась «шпилька». Видимо, дело серьезное и срочное, раз он звонил со своей трубы, а не купил одноразовую сгоралку. «Да», — приняв вызов, сказал Чес. Слушай. Винт. Выдохнула трубка. Раздери твою жопу, слава богу. Хватай яйца в охапку и мчи на угол 101. Если есть кто в доступе, цепляй с собой. Мочилово будет знатно. Вызов прервался. Видимо, шпилька торопился обзвонить как можно больше народу. Чес посмотрел на потухший телефон, положил его на стол экраном вниз. Надо ехать сказал, поднимая взгляд на кота. «Я не состою в банде, ты это знаешь, но также знаешь, что одиночки в моем мире долго не живут. В Паоме примерно полгода неспокойно. жил корейцы решили, что им неплохо иметь здесь свой куш, и сегодня назначена стрелка. Мне нужно там быть». Кот встал, сложил руки на груди и к его полной неожиданности рассмеялся. «Ты ведь понимаешь всю абсурдность ситуации?» — протянул он. «Ты просишь меня, главу офицерата, отпустить тебя на стрелку?» Чес потёр подбородок, растянул губы в улыбке. «Звучит смешно, согласен!» Он посмотрел коту в глаза уже без намека на веселье. «Мне надо там быть», — сказал, чувствуя, как каждое произнесенное слово накаляет воздух в кухне. Не появлюсь. Мне не просто кислород перекроют. Мне крысячью метку выдадут. И тогда все. Я как полевой сотрудник кончился. Выйду на улицу. Самая последняя шестерка попытается меня пришить. Дом сравняют с землей. С машиной тоже можно будет проститься. Чесу не дадут спокойно жить не только в Пауме. Его будут гонять по всему миру, как домохозяйка с тапком таракана по кухне. А когда твои подельники узнают, что ты работаешь на офицерат? Кот внимательно посмотрел ему в глаза. Тогда ты не кончишься как полевой сотрудник. Чес задумался. Я не в банде, повторил он. И потому волен сам решать, какой ветер пускать в свои паруса. Ты удивишься, если узнаешь, сколько подобных мне дают и вашим, и нашим. Хотя ты как раз и не удивишься. Коротко усмехнулся вспомнив, что кот стоит во главе всех ваших. На сегодняшняя стрелка — дело чести. Мне пришлось бы пойти на нее, даже примия присягу. Что ж, кот хмыкнул. Я ведь как раз думал, чем же занять воскресный вечер. Что может быть лучше, чем полюбоваться, как две враждующие группировки веренного мне города бьют друг другу морды прямо на улицах этого самого города? «Кстати, ты же понимаешь, что вас всех, скорее всего, повяжут». «Большая драка без офицерата — это все равно, что первая брачная ночь без жениха», — хмыкнул Чес. «Оргазм и свидетель доставят, а вот чувство удовлетворенности не будет». «Не волнуйся, я сумею вовремя удрать». «И да», — заметил он, — «не две группировки из одного города. Тут наши против чужих. Победят жилкарницы. Тибериус затрахается по вызовам мотаться. Эти ублюдки омоют по уму кровью, и я сейчас ни разу не преувеличил. Подожди. Тибериус говорил, что желкорницы не посмеют лезть вот так в лоб. Кот нахмурился и пошел в спальню, кивком головы позвав Чеса собой. Подошел к шкафу и выдал ему безразмерное черное худи. Тем более даже неплохо, что я узнаю об этом не из отчетов. И кстати. Будешь бежать — кинь секретарю координаты. С этими словами он и сам влез в джинсы и длинный балахон с капюшоном. Окей. Честно одел худя. Рукава были самую малость коротковаты, но широкие манжеты давали им задираться, и движения оставались свободными. А в драке это было самое главное. Крутой тоже не думал. Считал, что они начнут перетягивать молодежь и нижнее звено на свою сторону. Перемудрил старик. Эти голодранцы слишком жадные и нетерпеливые. Он судит по себе. Кажется, кот хорошо знал, о ком речь. А у Шармидада менталитет типичного жилкорнийца. Его отец был гибче и предсказуемее, а с этого станется весь город в крови утопить ради амбиций и типа чести. Не утопит, потому что сегодня мы его самого утопим. Чес сжал кулаки. Десятки Тибериуса сейчас, ох, как не хватало. Но и кровь кота была хорошей страховкой в предстоящей драке. Переломы точно срастутся быстрее. И заставим свалить к себе, забрав с собой свой сброд, который он так гордо именует легионом. Но если вдруг что-то пойдет не так, свести». Кот многозначительно постучал по браслету. Если бы Чес был более далек от криминального мира, то, наверное, удивился бы его спокойствию и тому, что глава вовсе не спешит поднимать на ноги всех и вся. Но Чес уже знал сразу две стороны этого спокойствия. Во-первых, это была работа Тибериуса, вмешиваться в которую не было никакого смысла. Разветвленная агентурская сеть, системы наблюдения, работники под прикрытием — все это не оставляло ни единого шанса, чтобы боевики не знали о грядущих разборках. А во-вторых, Чес знал и другое. Офицерат вмешивается в разборки, только если те выйдут за пределы прогнозируемых беспорядков. Криминальная структура Паомы была четкой, упорядоченной и живущей по вполне понятным правилам. И любое вмешательство извне привело бы к такому хаосу, что никому не показалось бы мало. Конечно, Тибериус и его парни были чертовски сильной боевой единицей но даже если бы все 300 боевых офицеров имели бы ранг не ниже А2, это было бы ничтожно мало, чтобы держать в узде все государство. Возможно, будь во главе офицерата Рузе, он бы отдал приказ на арест Крутого. Но Паскаль, Блейн, а теперь Кот, помимо аналитических способностей, были наделены разумом и понимали, что обезглавить преступный мир Паомы это значит своими руками развязать войну за освободившееся место. Досягательство Шармидада — совсем другое дело. Офицерат, конечно же, был в курсе. Но Кот и его подчиненные были связаны по рукам и ногам дипломатическими нормами, помимо всех остальных ограничений. Просто арестовать Шармидада у них не было поводов. Выдворить его из Паомы тоже. Жилкарния следовала международным законам, только когда это было выгодно ей, а открытая война никому не была нужна. Другое дело — организованное нападение. Если сегодня парни Тибериуса примут Шармидада, его осудят и депортируют. Жилкорнее, ничего не сможет возразить. Но для этого у офицерата должны быть козыри в рукаве, а значит, они будут ждать, пока Жилкорницы основательно наваляют местным криминальным авторитетом, либо когда те сами наваляют незваным гостям. В этом случае даже форсажи тратить не придется. Жилкорницы свалят, очистив поому от своего присутствия, и можно будет ограничиться лишь показательными арестами шестерок. «Погнали?» — спросил Чес, снова сжимая кулаки. «До «Да 101-й нам через полгорода пилить, Или включать крайне нежелательно».